Глава седьмая. настоящее Выходные прошли просто замечательно. Родители, как и муж, не беспокоили. И как бы ей ни было хорошо, эту тишину Софи сравнивала с затишьем перед бурей. И не ошиблась. Идя на работу, она ощущала какое-то напряжение, словно надвигалось что-то очень нехорошее, и не ошиблась. Стоило ей войти в здание больницы, как охранник тут же сообщил, что ее ожидает главврач, Софи, не поднимаясь на свой этаж, тут же пошла к начальству. У двери она остановилась на несколько секунд, чтобы совладать с тревогой и волнением. Постучалась, дождалась «войдите» и распахнула дверь. «Доброе утро, вы просили меня зайти к вам». «А вы...» — поднял на нее голову мужчина и внимательным взглядом смерил. «Багина Софья Андреевна». «Ах, да, проходите, присаживайтесь». Главврач указал ей на стул рядом со своим столом и ждал, пока Софи займет указанное место. «Что-то случилось?» — чуть слышно проговорила она, когда пауза затянулась. Софи пыталась скрыть дрожь в руках, сильно сжав ладони в кулаки. «Случилось?» — мужчина усмехнулся и что-то взял со своего стола и передал Софи. «Что это?» — она приняла небольшую стопку бумаг формата А4. «А это, Софья Андреевна, жалобы на вас от больных». «Какие жалобы?» — Софи не поверила своим ушам. Она всегда честно выполняла свою работу и всегда пыталась поддерживать хорошие отношения со своими больными, и никогда никто на нее не жаловался до сегодняшнего дня. «Какие жалобы? А вы почитайте. Там есть и грубые отношения к пациентам, халатность, невыполнение своих прямых обязанностей, неподобающий внешний вид». Софи сидела и вчитывалась в написанный корявый текст. «Но этого не может быть. Это же неправда!» воскликнула она, смотря на глав врача. «Мне тоже интересно стало, так ли это на самом деле. И я поговорил с вашими коллегами. Они все как один твердят, что такого быть не может, и все только положительно о вас отзываются. И мне стало интересно посмотреть на вас и спросить, кто же желает вам зла, Софья Андреевна?» Только после заданного вопроса София сложила 2 плюс 2 и мгновенно нашла ответ на этот вопрос. Сейчас ей желал зла, точнее, применял любые методы, чтобы вернуть обратно только муж». Не зря несколько дней назад он ей угрожал, намекая на то, что она потеряет самое ценное. Вот она и стала его терять. «Я, кажется, знаю, кто», – тихо произнесла она. «Вот и хорошо, надеюсь, все эти жалобы были первые и последние. И пока вы не утрясёте все эти недоразумения, я вас отстраняю от операции и новых пациентов. Лечите пока тех, кто сейчас за вами закреплен. Софи сильнее стиснула зубы, согласно кивая, и поднялась со стула, на котором сидела. Она протянула жалобы глав врачу и, пожелав хорошего дня, вышла из кабинета. Сильнее стискивая свой мобильный телефон, она набирала номер мужа. Если бы он только сейчас был рядом, она бы как следует его ударила и высказала, что о нем думает. «Какой же ты гад, Багин!» – прошипела она, прикладывая смартфон к уху и слушая протяжные гудки. Костя ответил не сразу. Пришлось набрать его номер еще три раза, чтобы этот гад наконец-то взял трубку. «Доброе утро, дорогая!» — довольным голосом промурлыкал он, и вот от этого тона Софи разозлилась еще больше. «Ты в курсе, что ты гад и сволочь?» — резко заявила она. «Это такое доброе утро?» — наигранно удивленно спросил Костя. «Ну, может, у тебя оно и доброе? Зачем ты это делаешь, Кость?» «Делаю что?» — не понял он. Но Софи-то знала, что он все прекрасно понимает. «Я прожала бы!» Ах, это я же тебе сказал, что лишу всего, и ты прибежишь ко мне. Ты же не захотела по-хорошему вернуться, так что... Думаешь, что лишишь меня работы, и я вернусь? Так ты ошибаешься. Она сделала глубокий вдох, чтобы не сорваться на крик, и продолжила уже спокойным голосом. Кость, даже если я вернусь, у нас уже ничего не будет, как раньше. Я не испытываю к тебе сейчас ничего, кроме злости. Ну, это тоже чувство, перебил он ее. Не то чувство, чтобы возвращаться обратно к мужу-изменнику. «Софи, хватит!» Резко остановил он новый поток ее слов. «Я уже извинился, все осознал. Хотел каких-то других ощущений, и я их получил сполна, так что не нужно усугублять то, что неизбежно. Будь хорошей девочкой и вернись домой». «Иди ты, Костя!» Не досказав фразу до конца, Софи сбросила вызов и убрала телефон в сумочку. Не дожидаясь лифта, она пошла к лестнице, чтобы пешком подняться на свой этаж. Софья не сомневалась, что уже вся больница знает о тех жалобах и теперь будут ей кидать сочувствующие взгляды, которых она терпеть не могла. Хорошо, что ординаторская была пуста. Костя сидел за своим столом в кабинете и пытался вчитываться в письмо, пришедшее на электронную почту. Только вот смысл написанного он не понимал. Последние несколько дней он был в какой-то прострации и не знал, как ему из этого состояния выйти. Костя даже представить себе не мог, что уход жены так на нем скажется. Он скучал по Софии и одновременно ненавидел себя за все свои поступки. Только вот почему он этого не делал, когда совершал все это? Слишком был уверен в себе, что жена никогда ни о чем не узнает? Хотел получить новые эмоции, и он их получил? Как вообще смог в тот день забыть о том, что жена должна прийти с работы, и у нее закончилось дежурство? Багин был уверен, что София вернется к нему. Даже рассказал ее родителям, чтобы те поспособствовали. Костя никогда не нравилась мать Софии, она его попросту раздражала. А вот отец у нее был ничего, нормальный мужик. Костя услышал, как входная дверь хлопнула, и тут же выпрямился в кресле, прислушиваясь к легким шагам. Дверь в его кабинет была открыта на распашку, и он слышал все, что происходит на первом этаже, как топают женские каблучки. Поняв, что София все таки вернулась, он тут же подскочил в кресле, выпрямляясь. Костя был вне себя от радости. Все-таки вернулась. Довольно улыбаясь, проговорил он, приглаживая немного растрепавшиеся волосы. Да, он знал, что она вернется. Все-таки правильно, что прижал ее. Сначала Багин не хотел этого делать, думал, что как-то неправильно это, но все же решился и получилось. Женские каблучки процокали по лестнице и стали подходить к кабинету. Костя даже дыхание затаил, всматриваясь в дверной проем, чтобы увидеть лицо любимой жены. И в дверях показалось... «Наташа? Что ты тут делаешь?» С недоумением Костя посмотрел на блондинку. Та стояла и широко улыбалась, смотря невинными глазами, как у оленёнка. Наташа была, как всегда, прекрасна. Коротенькое платье открывала длинные стройные ноги, идеальная укладка, высокие каблуки... Тонкая талия, полная грудь, которая вываливалась из разреза платья. Наташа была юной и красивой. Я пришла к своему котику, я соскучилась. Ты мне не звонишь, и я подумала, что будешь рад меня видеть. Зачем ты приехала ко мне домой? раздражаясь, проговорил он. Кто тебе разрешал? Ну, протянула девушка. Милый, неужели ты по мне не соскучился? Нет, ты вообще думала своей башкой, когда приезжала сюда? «Ой, да ладно! Я знаю, что жена от тебя ушла, и ты теперь свободный мальчик!» Костя тяжело вздохнул и опустил лицо в ладони, потирая его. Как же он устал! И его все достали. Легкое прикосновение женских пальчиков отвлекло, и он поднял голову. Наташа подошла к его столу и присела на край столешницы. Она все так же мило улыбалась, и только сейчас Костя понял, что ему не нравится эта улыбка, она словно искусственная. Хотя о чем это он? Сам ведь давал деньги на то, чтобы девчонка себе губы увеличила, потому что так модно, и ресницы эти накладные тоже на его деньги сделаны. Он раньше думал, что это нормально, и даже как-то раз жену упрекнул в том, что губы у нее не такие пухлые, как ему хотелось бы. А сейчас понимает, что в Софи было все идеально. И вообще, она само совершенство. «Да, я-то думала, что ты правда меняться вздумал» раздался неожиданно голос жены который показался словно громом среди ясного неба наташа вздрогнула и обернулась вся ее милая улыбочка тут же слетела с лица костя тут же подскочил со стула опираясь на столешницу все таки какой же ты гад багин софия резко развернулась и пошла прочь софия стой закричал костя и оттолкнув от себя блондинку побежал за женой он догнал ее уже на первом этаже в коридоре и дернув за руку повернул к себе «Милая, ты все не так поняла. Ничего не было. Эта дура сама пришла, решила, что и можно. Она сейчас же уйдет. «Не нужно. Может, и правильно, что она сама пришла. А мне вот не стоило. Пусти, Кость, я пойду». «Я не отпущу тебя просто потому, что так все нелепо вышло». «Нелепо вышло? Я тебя уже второй раз застаю в нашем доме с любовницей. Только не пойму, зачем ты тогда хочешь вернуть меня и говоришь, что все понял. Ни черта ты не понял, Костя». «Тебе и правда лучше жить одному, никто не будет указывать, как и что правильно делать». София дернула свою руку, но ее никто не выпустил. Муж только теснее прижал к себе и резко впился в губы жены поцелуем. София не оттолкнула, она тоже его целовала, хотя чувствовалась, что делает это нехотя. Костя слышал, как громко хлопнула входная дверь, и даже мысленно поблагодарил Наташу, что та ушла, не сказав ни слова, а лучше бы вообще не приходила. Поцелуй длился недолго, Софи сама отстранилась от мужа и сделала шаг назад. «Считай, что это прощальный поцелуй», — тихо проговорила она. «Зачем ты вообще приходила?» — спросил Костя. «Я пришла, чтобы спокойно поговорить и, наконец-то, все решить между нами, но ты это уже сделал заранее. Пожалуйста, Кость, не ставь мне палки в колеса и дай спокойно работать и жить. Если хочешь, мы останемся друзьями». «Друзьями? Софи, ты что, фильмов пересмотрела? Какими друзьями? Те, кто раньше спал друг с другом, не могут быть просто друзьями. Мы все таки были женаты 10 лет». «Кость, я...» Она не успела ничего сказать, как он резко вскинул руку и громко сказал. «Иди, Софи, прошу тебя, просто уйди». Ей не нужно было еще каких-то слов или прошений, чтобы она ушла. Ей самой хотелось как можно быстрее покинуть этот дом. «И зачем она вообще сюда пришла? Хотела поговорить? Поговорила?» Какая же я дура, приперлась, думала, что все нормально обсудим? Ага, обсудили. Ругая себя, она шла вдоль улицы. Губы еще жгло от поцелуя, и Софи задумалась о том, что раньше, когда муж ее целовал, она хоть что-то доиспытывала да прилив какой-то нежности и желания, а сейчас не было ничего. Словно она целовала куклу. София не испытывала к мужу ровным счетом ничего. Когда это произошло? Почувствовала бы она это, если бы не узнала об измене и так дальше продолжала с ним жить. Или все-таки измена мужа стала этим толчком, который показал настоящие чувства и что она к нему испытывает? Сейчас она почему-то не испытывала даже злости на костью. Где-то глубоко в душе она знала и понимала, почему он все это делает. Он любит ее. Да, именно любовь и страх ее потерять, когда он увидел ее сегодня в дверях. А может это у него просто банальная привычка? все таки они 10 лет прожили в браке и не могут ничего друг другу не испытывать. Домой она пришла уже поздно вечером. все таки пришлось добираться на общественном транспорте, да еще и в другой конец города. Квартира встретила ее тишиной. Сидя за кухонным столом с горячей кружкой чая в руках, она думала о том, что неужели теперь будет всегда так. Работа, пустая квартира и одиночество».